Судья спрашивает свидетельницу: Скажите, сколько вам лет? Надо посчитать. Когда я вышла замуж, мне было 20 лет, а моему мужу 40. То есть я была моложе его в два раза. Сейчас моему мужу 70, значит, мне 35.